Антон Буткевич. Моя космическая станция. Книга 6. Битва преемников. Том 1. Глава 1. Осознание. Радость победы, что сменилась на другие эмоции. Хозяин, а что нам делать с ней? Су показала на связанную древесными корнями Тетру, которая находилась в бессознательном состоянии, но, судя по исходящей от нее остаточной ауре, все еще была жива. Су, ты молодец! Смогла самостоятельно справиться с настолько сильным противником и даже оставить ее в живых. Нежно погладил девушку по голове командир. После уничтожения тирана и собранных им людей, бойцам было чем заняться. Снять все снаряжение с поверженных противников, внимательно прошерстить ближайшую местность и зайти на территорию, уже бывшую территорию убитого. Хиро приходилось лично следить за многими процессами, поэтому он и упустил из виду, что там случилось с фамильяром. Каждый из них с ним связан, Поэтому он легко может отслеживать их состояние, как психическое, так и физическое. С Су было все в порядке, а количество насущных вопросов настолько велико, что он полностью в них погрузился и забыл о ней на время. «Ты смогла стать намного сильнее за такой короткий срок. Поздравляю!» «Если бы это было так...» Надулась девушка, явно чем-то расстроенная и с недовольной моськой. «Когда вы уничтожили лидера противников, она упала на землю без сознания, поэтому особой помощи от меня и не было. Мой противник ничем не уступал мне в силе, а в некоторых аспектах даже превосходил». «Как это твоей заслуги здесь нет?» – сделал удивленное лицо Хиро. «А кто отвлек ее на себя и не дал и малейшего шанса на помощь своему хозяину? Не окажись тебе рядом. Думаешь, я смог бы справиться не только с ним, но еще и с ней? Ты отлично постаралась, и я уверен, сложись все иначе, ты бы обязательно победила!» «Хозяин!» – моментально изменилась в лице Су, бросаясь на шею к командиру и повисая на нем, как на ветке дерева. Только ноги болтаются. «Вы лучший!» «Без тебя я бы не справился!» Позволив некоторое время девушке все же повисеть на нем, Хиро аккуратно ее приподнял и опустил на пол. «А сейчас бегом приводить себя в порядок. Ты же не хочешь, чтобы жители станции увидели тебя в таком виде, верно?» Су быстро осмотрела свой потрепанный гардероб. Тетра действительно оказалась очень сильным противником и смогла нанести довольно много урона Фамильяру. Вся ее одежда, созданная при помощи магии, была изодрана в клочья, а обновить ее девушка не могла. Остаток ее магической энергии оставлял желать лучшего. «Хорошо, я быстренько справлюсь и найду вас!» Немного поразмыслив, Су приняла решение и пулей унеслась вглубь станции. Такое дерзкое нападение на лидера другой группировки не прошло бесследно. Многие бойцы получили серьезные ранения, и если не считать пятеро бездыханных тел, которых никто не стал бросать и взял с собой на станцию, ничего критичного. Довольно безжалостно и бесчувственно так думать, но таковы реалии. Пятеро погибших в обмен на уничтожение крупнейшей группировки в городе Слишком малая плата. Когда Хирос оставлял план, он заранее готовился к потерям в размере 50 человек, не меньше. Поэтому пятеро – это тот результат, который в десять раз оправдывал ожидания. Медицинский отдел не сидел на месте. Стоило лидеру и остальным отрядам вернуться, как они сразу же приступили к работе. То же самое касается и нового, недавно созданного кулинарного отделения. Они сразу же установили переносные кухни и принялись за работу, чтобы порадовать вкусными блюдами, обессиленных и повидавших многое людей. Хиро некоторое время понаблюдал за снующим персоналом и бойцами, тяжело вздохнул и отправился в угол просторного зала, где никого не было. На встречу ему двинулись участвующие в операции заместители и Руслана, но он жестами показал, что чуть позже ему было необходимо немного побыть одному, и это не связано с произошедшим. После убийства тирана выскочило множество уведомлений, и необходимо с ними разобраться как можно раньше. Удобно расположившись на прохладном полу, командир несколько секунд смотрел в пустоту, прежде чем решился заняться изучением полученных сообщений. «Поздравляем! Вы убили преемника другого бога! Ваш покровитель получает дополнительные 100 очков влияния! Вы получаете уровень! Вы получаете уровень! Вы получаете уровень! Вы получаете уровень!» Текущий уровень – тридцать пятый. Вы входите в топ-тысячу рейтинга по уровню. Ваше место – девятьсот восемьдесят седьмое. Всего лишь топ-тысяча с тридцать пятым уровнем? Тогда на каком месте находится катана, чей уровень на десятку выше? Почти целая тысяча человек, кто обгоняет его в этой дисциплине – Конечно, не стоит забывать, что на этой планете находится огромное количество людей, и то, что он попал в эту тысячу, уже достижение. Но почему его мировой рейтинг находится в первой сотне, а рейтинг уровня в первой тысячи? Загадка. Еще больше Хиро удивило поднятие уровня за убийство тирана. Раньше такого не происходило. За убийство людей не начислялись очки опыта и уровня, иначе различные ублюдки взяли бы такой метод на вооружение, и в мире начался бы полный хаос. Неужели мир снова меняется и таким образом собирается избавиться от еще большего количества людей? Все это можно уточнить у Гвен, но с того момента, как он стал ее преемником, возможностью поговорить является лишь шепот, и в нем слишком ограничено время. Пока еще рано ее беспокоить, необходимо собрать больше информации. После убийства другого преемника вы официально вступили в битву преемников. Внимание других богов к вам – 30%, внимание создателя – 60%. С этого момента за вами будут внимательно наблюдать все остальные боги, поэтому вам следует быть предельно осторожным. Текущее количество очков влияния – 200. Вы и ваш покровитель получают равное количество очков влияния. С помощью них вы сможете купить различные предметы. Предупреждение. Возможность покупок предметов за очки влияния появится в вашем личном магазине после достижения им 10 уровня. Хм. И почему Гвен не сказала об этом во время разговора в лотерейном магазине? «Учитывая, что она является системой, и эти сообщения отправляются ею». «Хм, очень интересно». «Внимание Создателя явно не сулит ничего хорошего». Хир отчетливо помнил, как этот ублюдок их усыпил и делал с ними различные махинации, пока они были без сознания. Но он сильно просчитался. Благодаря вовремя полученной информации Русланой она передала ее своим старейшинам, а те каким-то образом смогли снять все оставленные метки. Было очень неприятно ходить и ощущать, как внутри головы находится бомба замедленного действия, способная рвануть в любой момент и привести к непредсказуемым последствиям. Хорошо, что командиру и Руслане удалось от этого избавиться, но после того случая необходимо внимательно присматриваться к старейшинам амазонок и лучше всего держаться от них как можно дальше. Хоть они и выглядят как милые старушки и общаться с ними довольно приятно, они смогли каким-то образом снять метку одного из высших существ. Совсем непонятно, на что еще они способны. Хиро мог спросить у тирана, не выполняет ли он приказы своего покровителя, но не стал этого делать по одной простой причине. Наверняка у создателя есть возможность все слышать и наблюдать через своих преемников, а такие вопросы могли многое ему раскрыть. Командир не собирался раньше времени открывать тот факт, что на него не действуют наложенные этим ублюдком метки, а в том, что создатель этого еще не знает, Хиро был уверен полностью. Гвен бы нашла способ ему об этом сообщить. «Конечно, все может оказаться и наоборот. Она специально этого не сделала, но инопланетный путешественник сильно в этом сомневался». Гвендолин слишком сильно его опекает из тени, он в этом давно уверен. Она даже планировала дать ему титул фаворита, что о многом говорит. В любом случае вопрос с создателем пока отложен немного в сторону. Его повышенное внимание Киро того не сильно беспокоит. Пока глава темных эльфов уверен, что у него есть контроль над командиром, и он сможет воспользоваться им в самой выгодной для него ситуации – То закроет на многое глаза и останется наблюдателем. До тех пор хиров в безопасности, но только до тех пор. Уведомлений оказалось немало, помимо двух прочитанных еще висело целых три. Этап пятый из десяти. Достигнуть уровня станции седьмого за 200 часов. Выполнено на 100%. Захватите власть в вашем городе за отведенное время – 200 часов. Текущий остаток времени – 52 часа 45 минут. Выполнено на 70%. Увеличить численность вашего отряда до 5000. Текущее количество – 5044. Выполнено на 100%. Увеличить уровень магазина до 8 Выполнено на 100%. Провести успешный рейд на магазин другого игрока. Текущий прогресс. Прочерк. Отказ от задания. Понижение уровня станции на 3 пункта. Магазина на 2 пункта. И полный запрет на использование навыка «Безопасная зона». Выполнение всех этапов ниже, чем на 50% смерть. Конечная награда за выполнение зависит от совокупности всех результатов. Интересно, когда он успел поднять уровень магазина до восьмого, если все это время находился в других местах? Впрочем, учитывая события, связанные с турниром, вполне возможно, что повышение уровня произошло благодаря действию других членов станции, допущенных до магазина. В любом случае, это только играет на руку. Так, стоп. Почему количество членов снизилось на шесть, если погибших всего пять? Этот вопрос настолько взволновал Хиро, что тот подорвался, и, найдя взглядом Пигалицу, жестами показал ей, чтобы она подошла. «Агния, какие наши потери в последней операции?» Сразу же спросил он, как только она подошла. погибло пятеро бойцов около 30 находятся в тяжелом состоянии но со слов сары жить и будут и примерно около 60 получили легкие родения и их жизни ничего не угрожает пиголица быстро сверилась с информацией на планшете и озвучила ее командиру точно пятеро Хирон нахмурился да я лично проверила полученную информацию «Тогда у нас большие проблемы, пока мы не выясним, куда делся еще один». Пусть с виду командир оставался спокоен, но внутри он нервничал. «По моим данным, мы потеряли шестерых». «Я сейчас же все перепроверю». Волнение командира передалось и пигалице, чего то быстро убежала для дополнительной проверки. Хиро был настолько взволнован этим фактом, что находился в прострации некоторое время, пока она не вернулась. «Лидер, я несколько раз прошлась по спискам и все тщательно проверила. Среди отправленных бойцов вместе с нами на задание только пятеро погибших». Акния чувствовала себя виноватой, поэтому опустила голову. «Пигалица, мой вопрос может показаться странным, но были среди погибших женщины». Задал неожиданный вопрос командир. «Да, одна была. До апокалипсиса она служила в разведуправлении, поэтому решила присоединиться к военным. Среди всего боевого состава находятся 33 девушки». Начала перечислять Пиголица, но ее перебил командир. «Позови Сару и покажи мне погибшую». Вокруг Хиро расходились волны холода настолько сильные, что девушке пришлось отойти в сторону. Мне очень хочется верить, что мои предположения неправильны». Спустя две минуты Сара и Матвей, ее личный и незаменимый помощник, находились около тела погибшей. Рядом с ним стоял и Хиро, весь мрачный и отстраненный. Таким его не видели очень давно. «Хиро, что-то случилось? Ты так резко вызвал меня, а у меня еще столько работы!» Начала была глава медицинского отдела, но командир ее резко перебил. «Сара, насколько часто вы проводите медицинские обследования среди персонала?» Очень холодный и отстраненный тон. Каждую неделю плановые проверки и внеплановые по желанию. Нахмурившись от такого обращения, Сара все же заговорила. «Проводить их еще чаще мы не можем, по медицинским показателям». и отсутствию настолько большого штата сотрудников. «Тогда скажи мне, что ты видишь, глядя на погибшую?» В глазах командира будто ледяное озеро застыло, и смотреть в них долго не смог бы никто, даже Сара. Она поспешно опустила голову вниз, глядя на тело. «Одна из погибших во время прошлой операции. К сожалению, наши технологии не могут воскрешать мертвых». Когда ее принесли на станцию, она уже была мертва. Мы ничего не можем с этим поделать. «Сара, ты тоже женщина и мать. Подумай еще раз, что я пытаюсь тебе донести. Только на этот раз сделай это еще более тщательно, чем прежде». Голос командира был тихим, но от каждого слова стоящие рядом содрогались. Другие члены персонала, которые не участвовали в беседе, поспешно ретировались подальше, поэтому вокруг Хиро образовалось пустое пространство не меньше десятка метров. Внимательно посмотри. Глава медицинского отдела все же нашла в себе мужество и посмотрела прямо в глаза командира. Только на этот раз она увидела не холодное озеро, в котором можно замерзнуть и утонуть, а чистые и неприкрытые раскаяния и боль. Она совсем по-другому взглянула на эту ситуацию и жестами показала Матвею, чтобы тот принес необходимое оборудование. Убедившись, что на этот раз его слова дошли до Сары полностью, Хиро отошел на несколько шагов в сторону и застыл на одном месте, наблюдая за ее работой. Прошло несколько минут, и глава медицинского отдела ее закончила. Она поднималась медленно с низко опущенной головой. Когда она все же нашла в себе силы ее поднять и посмотреть в глаза командиру, он увидел тонкие струйки слез, что медленным непрестанным потоком скатывались по ее щекам. Сказанные ею слова были еле слышны, будто осенний ветерок пронесся рядом, но Хиро их расслышал. «Лидер!» Она была на третьем месяце беременности. Не знаю, каким образом она смогла это скрыть от нас во время обследований, но это неопровержимый факт. Каждое слово отдавалось Саре с большим трудом. Когда ее сюда принесли, с помощью всех наших технологий еще можно было спасти плод, но... В произошедшем вина лежит на нас двоих Сара. Хиро медленно подошел и положил руку врачу на плечо. Ты не смогла обнаружить это на медицинском осмотре. А я даже не задумывался о том, что такое может произойти. Не стоит все взваливать на себя. Мы оба будем нести груз ответственности за жизнь нерожденного ребенка». Сара разрыдалась, закрыв лицо ладошками. Хиро приобнял ее и стоял так некоторое время своим присутствием, пытаясь ее успокоить. это не было банальной сентиментальностью или проявлением чувств за погибших это было нечто большее все кто добровольно согласился вступить в боевые отряды знали на что они идут и что могут погибнуть во внешнем мире но не ребенок который еще не успел родиться пусть его мать и скрыла свою беременность тем самым сделав самую большую ошибку в своей и его жизни Но тот факт, что Сара и командир это не углядели – частичка и их вины. Пигалица спокойно произнес Хиро, и та моментально оказалась рядом. «С этого момента все женщины не могут участвовать в боевых операциях без моего личного разрешения. Те, кто все же захочет отправиться на опасные миссии, должны будут пройти полное тщательное обследование, после чего получить разрешение лично от меня». все заместители и офицеры должны будут лично за этим следить те кто попытается что то утеть или скрыть от сары или от своих офицеров будут выгнаны со станции с полным расторжением контракта тебе все понятно да огня быстро занесла все в планшет и уже другим взглядом посмотрела на тело лежащее на полу девушки в этом взгляде читалось многое от обиды боли до ярости и гнева Чувства пигалицы в этот момент были понятны многим. Хиро осторожно потёр рукой глаза, приходя в себя. «Сара, продолжай свою работу. Если не сможешь, оставь здесь своих подчиненных и иди отдохни». Спокойным тоном, желая успокоить женщину, произнес командир. «Сегодня мы с тобой получили один очень важный урок». «Я в порядке», — утерев рукавом слезы, Сара с красными глазами бросила еще один взгляд на погибшую и быстро направилась в другую сторону туда, где требовалось ее непосредственное вмешательство. Хиро жестами показал Агнии, чтобы его снова не беспокоили, и направился в тот самый уголок, где еще совсем недавно читал системные оповещения и даже не подозревал о том, что произошло такое. Командир уяснил для себя две самые главные новости. он слишком сильно в последнее время расслабился в управлении членами станции, и то, что если заключить контракт с беременной, то он передается и ее ребенку автоматически, без его согласия. Осталось только понять, что делать с этой информацией. Хиро немного посидел с закрытыми глазами и начал открывать следующие оповещения – Сейчас не самое лучшее время, чтобы упиваться горем, ведь уже в следующем сообщении его ждали не совсем приятные новости, скорее даже очень неприятные.